Глава 5. Самообман По мере того, как мы продвигаемся вперед по духовному пути, мы обнаруживаем, что постоянные проблемы для нас становятся самообман. Эго всегда старается приобрести духовность. И это сильно похоже на желание присутствовать на собственных похоронах. Вначале, например, мы можем приблизиться к духовному другу в надежде получить от него нечто чудесное – Такой подход называется охотой на гуру. Согласно традиции, его сравнивают с охотой на мускусного оленя. Охотник подкрадывается к оленю, убивает его и добывает мускус. Мы можем проявлять подобное отношение к гуру и к духовности, однако оно будет проявлением самообмана. Такой подход к духовности не имеет ничего общего с раскрытием, с покорностью. или мы можем ошибочно предполагать, что посвящение означает какую-то пересадку, перемещение духовной силы учения из сердца гуру в наше собственное сердце. Этот способ мышления рассматривает учение как нечто нам чуждое. Он сходит с идеей пересадки настоящего сердца или, в данном случае, головы. Чуждый нам элемент пересажен внутрь нашего тела извне. Мы, возможно, Склонны высоко оценивать будущий трансплантант. А наша старая голова нам не подходит, пожалуй. Ее стоит выбросить на мусорную кучу. Мы заслуживаем лучшей головы, свежей, более разумной, с большим мозгом. Мы настолько заняты мыслями о том, что собираемся получить благодаря предстоящей операции, что забыли о враче, который будет ее производить. Не прекратились ли наши взаимоотношения с этим врачом? Компетентен ли он? Подойдет ли нам выбранная голова? А может, врач скажет что-нибудь по поводу нашего выбора головы? Может быть, наше тело отвергнет эту голову? Мы настолько заняты тем, что, как нам представляется, получим, что не обращаем внимания на действительное положение вещей, на свои взаимоотношения с врачом, на свою болезнь, на то, что собой представляет в действительности эта новая голова. Такой подход к процессу посвящения весьма романтичен и весьма неоснователен. Поэтому мы нуждаемся в ком-то, кто лично внесет ясность в вопрос о том, что мы такое. Нам нужен человек, который бы играл роль зеркала. Всякий раз, когда мы окажемся вовлеченными в какой-то вид самообмана, необходимо, чтобы весь этот процесс был обнаружен, раскрыт. Необходимо выявлять любое проявление стяжательства. Подлинное посвящение имеет место в смысле встречи двух умов. Это значит, что вы являетесь самим собой и вступаете во взаимоотношения с духовным другом, каков он или она есть на самом деле. Такова истинная ситуация, в которой может произойти посвящение, потому что идея некоторой операции и вашей фундаментальной перемены совершенно нереалистична. По-настоящему абсолютно никто не может изменить вашу личность. Никто не может перевернуть вас с ног на голову и вывернуть наизнанку. Необходимо использовать существующий материал, то, что уже имеется. Вы должны принять себя такими, каковы есть, вместо того, чтобы думать о том, какими бы вы хотели быть. Это значит оставить самообман и мысли о желаемом. Необходимо признать и принять свое существо в целостности все характерные свойства личности, тогда вы, возможно, найдете в них источник вдохновения. И если в этом пункте вы проявляете готовность к сотрудничеству с врачом, согласитесь, чтобы вас поместили в больницу, тогда врач со своей стороны устроит подходящее для вас помещение и все прочее, что может понадобиться. Так обе стороны создадут обстановку открытого общения – которое является основным смыслом встречи двух умов. Это и есть подлинный способ объединить благословление или Абхишека, то есть духовную сущность Гуру, с вашей собственной сущностью. Внешний учитель раскрывает себя, и поскольку вы тоже раскрыты, поскольку вы пробуждены, происходит встреча двух идентичных элементов. Таково действительное значение Абхишека – посвящения. Это не вступление в какой-то клуб, не способ стать членом какого-нибудь стада овцой, на спине которой выжжены инициалы ее владельца. И вот теперь мы можем рассмотреть то, что наступает после обхишека Пережив встречу двух умов, мы установили подлинные отношения с духовным другом. Мы не только раскрылись сами, но также испытали вспышку прозрения, мгновенное понимание какой-то части учения. Учитель создал ситуацию, мы пережили вспышку, и все кажется прекрасным. Вначале мы возбуждены, все идет прекрасно. Возможно, мы обнаружим, что в течение нескольких дней чувствуем себя возвышенными и радостными. Нам кажется, что мы уже достигли состояния Будды. Нас не тревожат никакие мирские заботы, все развертывается очень гладко. Постоянно возникает состояние мгновенной медитации. Это непрерывное переживание момента вашего раскрытия в присутствии гуру, и оно вполне обычно. В данном пункте многие люди могут почувствовать, что более не нуждаются в работе с духовным другом. Могут оставить его, уйти. На Востоке я слышал немало рассказов о таких случаях. Какой-то ученик встречается с учителем, получает мгновенное переживание просветления, а затем оставляет учителя. Такие люди стараются сохранить свое переживание, Но с течением времени она становится всего лишь воспоминанием, словами и идеями, которые эти люди повторяют сами себе. Возможно, что вашей первой реакцией после такого переживания будет записать его в дневнике, объяснить все произошедшее при помощи слов. Вам захочется прикрепить себя к переживаниям этими записями и воспоминаниями, или рассказами и беседами о нем с людьми, видевшими вас во время просветления – Или может случиться, что такой человек побывал на Востоке, имел там переживания подобного рода и затем вернулся на Запад. Друзья могут найти в нем огромную перемену. Он кажется более спокойным, уравновешенным, мудрым. Возможно, многие станут просить у него помощи и совета в своих личных проблемах, спрашивать его мнение о собственных переживаниях в духовной сфере. Вначале его помощь может быть подлинной, ибо он связывает свое переживание на Востоке с их проблемами, рассказывает людям прекрасные и истинные истории о том, что с ним произошло. Все это будет для него весьма вдохновляющим. Но вот на некоторые ступени развития подобной ситуации что-то начинает идти не в ту сторону. Память о внезапной вспышке прозрения, пережитой данным лицом, теряет свою остроту. Она не сохраняется прочно. потому что этот человек считает ее чем-то внешним по отношению к себе. Он чувствует, что имел внезапное переживание пробужденности ума, что оно принадлежит к категории священного духовного опыта. Он высоко оценивает переживания и затем сообщает о нем обычному и знакомому миру родной страны, врагам и друзьям, родителям и родственникам, всем людям, к которым он был привязан, и которых, как он теперь чувствует, превзошел и оставил позади. Однако, провозгласив свой опыт и свое знание перед другими людьми, он, очевидно, не в состоянии идти назад и говорить, что сказанное им было большой ошибкой. Этого он сделать никак не может. Такой поворот был бы чересчур унизительным. Да и кроме того, он еще верит в свое переживание, верит, что тогда произошло нечто действительно глубокое. Но, к несчастью, в данный момент это переживание отсутствует, потому что он использовал его и оценил. Вообще говоря, тут происходит вот что. Если мы действительно открыты, озарены, то уже следующее мгновение приносит нам понимание того, что мы открыты, и внезапно возникает идея оценки. Боже мой, это так невероятно. Мне надо уловить это переживание, удержать его, сохранить. Ведь оно так редко и драгоценно. Таким образом мы стараемся держаться за переживание. И здесь возникает проблема, которая начинается с того, что мы рассматриваем переживание раскрытия как нечто ценное. И как только мы пытаемся его удержать, происходит целая серия цепных реакций. Если мы считаем нечто ценным и необыкновенным, тогда оно становится совершенно отдельным от нас фактом. Например, мы не считаем ценными свои глаза, тело, руки, ноги, свою голову, так как знаем, что они составляют часть нас самих. Конечно, потеряв какую-нибудь из этих частей тела, мы автоматически реагируем на это так, как будто потеряли нечто ценное. Я потерял руку, я потерял голову. Их невозможно заменить. Только тогда мы понимаем ценность чего-то, когда у нас это отнимают. Но когда мы постоянно имеем эту вещь при себе, когда она является частью нашего организма, нашего существа, тогда мы не можем придать ей особой ценности. Она просто находится здесь. Оценка происходит из страха оказаться отделенными, а как раз это и удерживает нас в состоянии отделенности. Мы считаем любое внезапное вдохновение чрезвычайно важным, потому что боимся его утратить. И в то самое мгновение, Когда мы так думаем, именно в этой точке вкрадывается самообман. Иными словами, мы утратили веру в переживание раскрытия и в нашу связь с ним. Каким-то образом получается, что мы утратили единство в состоянии раскрытия и того, что мы такое. Состояние раскрытия становится отдельным явлением. Тогда мы начинаем игру. Ведь само собой разумеется, мы не можем сказать, что утратили состояние раскрытия. Не можем заявить. Я обладал им, но утратил его. Мы не в состоянии сказать это. Такие слова разрушат наше положение завершенной личности. Поэтому повторение рассказов становится частью самообмана. Нам больше хотелось бы рассказывать, чем действительно переживать состояние раскрытия, так как рассказы очень живы и доставляют нам удовольствие. Когда я был со своим гуру, Произошло то-то и то-то, он сказал мне такие-то слова, он раскрыл мне таким-то способом и так далее и тому подобное. Следовательно, в данном случае самообман означает попытка снова и снова воссоздавать процесс прошлых переживаний вместо того, чтобы иметь действительное переживание в данный момент. Для того, чтобы иметь это переживание сейчас, нужно отбросить всякую оценку. все воспоминания о том, каким замечательным был этот проблеск, потому что именно память удерживает его на расстоянии. Если бы мы постоянно обладали этим переживанием, оно было бы вполне обычным, и вот эту ординарность мы не можем принять. Если бы я только мог снова иметь это чудесное переживание раскрытия, таким образом мы оказываемся заняты тем, что, не имея переживания, продолжаем его воспоминать. Это игра самообмана. Самообман нуждается в идее оценки и в очень продолжительной памяти. Думая о прошедшем, мы тоскуем о нем. Воспоминания как бы дают нам толчок, и мы не знаем, где сами находимся именно в это мгновение. Мы вспоминаем доброе старое время, славные былые деньки. мы никак не позволяем проявиться чувству подавленности, не хотим согласиться даже с подозрением о том, что лишено соприкосновения с тем, что было раньше. Когда бы не возникла возможность подавленного настроения, когда вот-вот должно появиться чувство утраты, защитная природа эго, чтобы успокоить нас, немедленно вызывает в уме воспоминания, слова, слышимые в прошлом. Таким образом, эго постоянно ищет вдохновение, не имевшего корней в настоящем. Это непрерывный бег назад, более сложное действие самообмана. Мы вообще не даем возможности проявиться депрессии. Поскольку я получил такую великую благодать, поскольку мне так повезло с этими замечательными духовными переживаниями, как же я могу сказать, что нахожусь в состоянии подавленности? Невозможно. Для подавленности здесь нет места». Есть один рассказ о великом тибетском учителе Марпе. Марпа впервые встретился с Наропой, и тот построил алтарь, сказав, что этот алтарь является воплощением мудрости отдельной хирурга. И святилище, и сам Наропа заключали в себе колоссальную духовную энергию и силу. Как-то Наропа спросил Марпу, перед чем бы он желал совершить простирание, чтобы пережить внезапное просветление? Марпа, как ученый, подумал, что гуру живет во плоти, в обыкновенном человеческом теле, тогда как созданный им алтарь является собой чистое тело мудрости, не имеющее ничего общего с человеческим несовершенством. Потому Марпа простерся перед святилищем. И тогда Наропа сказал, «Боюсь, твое вдохновение скоро угаснет, ты сделал неправильный выбор. Это святилище мое творение». Без меня его вообще бы не было здесь. Тело мудрости несравнимость с человеческим телом. Великое зрелище Мандалы было всего лишь моим творением. Рассказ иллюстрирует тот факт, что принцип мечты, надежды, желания – это самообман. До тех пор, пока вы рассматриваете себя или какую-то часть своего переживания как мечту, ставшую явью, вы вовлечены в самообман. Самообман как будто всегда зависит от мира мечты, потому что вам хотелось бы увидеть то, чего вы еще не видели, а не то, что вы видите сейчас. Вы не хотели принять все то, что существует и сейчас. Не хотите вы также продолжения ситуации, какова она есть. Таким образом, самообман всегда проявляется в виде попыток создать или воссоздать мир мечты. В форме тоски о переживаемой мечте. Противоположностью самообмана будет просто работа с реальной жизнью. Если мы стремимся к какому-то особенному блаженству, к какой-то радости, к осуществлению мечты или фантазии, тогда мы обязательно в равной мере идем к тому, чтобы потерпеть неудачу и придем к подавленности. В этом вся суть. Страх отдельности, надежда на достижение единства Это не просто проявление или действие эго. Это самообман, уверяющий нас, будто бы я является какой-то реальностью, которая совершает некоторые действия. Но эго и есть действие, события душевной жизни. Эго и есть боязнь утраты состояния раскрытия, боязнь утратить состояние отсутствия «я». Таков смысл самообмана. В данном случае эго плачется о том, что оно потеряло состояние отсутствия «я», свою мечту о достижении. Страх, надежда, утрата, приобретение – это продолжение действий мечтаний эго, самоподдерживающихся и утверждающих себя структур, которые и есть самообман. Поэтому подлинное переживание за пределами мира мечты – это красота, многокрасочность, и восторг реального переживания настоящего в повседневной жизни. Когда мы стоим лицом к лицу с фактами, вещами, каковы они есть, мы оставляем надежду на нечто лучшее. И здесь не будет ничего чудесного, потому что мы не можем приказать себе выйти из состояния подавленности. Подавленность и незнание, эмоции, все, что мы переживаем, все это реально и содержит в себе колоссальную истину. Если мы действительно хотим учиться и увидеть переживания истины, мы должны быть сами собой. Все дело в том, чтобы оставаться песчинкой. Вопрос. Не скажите ли вы что-нибудь еще о механизме этой силы отчаяния? Я могу понять, как может возникнуть отчаяние, но как возникает блаженство? Ответ. в начале практики есть возможность силы ввести себя в состояние блаженства. Это своеобразный самогипноз, в котором мы отказываемся видеть свою глубинную основу, то, что мы есть на самом деле. Мы сосредотачиваемся на непосредственном переживании блаженства, игнорируя, так сказать, свою глубинную основу, на которой в действительности стоим. Мы разжигаем в себе переживание огромной радости. Беда в том, что переживание подобного рода основано исключительно на наблюдении за собой. Это целиком и полностью дуалистический подход. Нам хотелось бы пережить нечто, и вот при помощи очень упорного труда мы действительно достигаем этого. Однако, когда затем мы спускаемся со своей высоты, когда понимаем, что все еще находимся здесь, подобно черному утесу среди океанских волн, тогда наступает состояние подавленности. Нам хочется состояния опьянения, хочется забвения, нам хочется быть поглощенными глубиной Вселенной. Но почему-то этого не происходит. Мы по-прежнему остаемся здесь. Это всегда оказывается первым фактом, который тянет нас вниз. Далее начинает действовать и вся множественность прочих игр самообмана. Стремление и далее питать свою личность, потому что мы стараемся создать для себя полную безопасность. это принцип наблюдателя. Вопрос. Вы говорите, что существуют люди, которые имеют некоторые переживания, а затем стремятся к нему интеллектуально, классифицируют его, говоря: "Это невероятно". Но такая реакция кажется почти автоматической. Не можете ли вы рассмотреть способы, при помощи которых люди начинают освобождаться от этого образа действий? Мне кажется, что чем больше мы стараемся прекратить оценочную деятельность, тем больше мы выносим оценки. Ответ. И видите ли, когда вы поняли, что в действительности выносите оценки и ничего от этого не получаете, я думаю, вы одновременно начинаете обнаруживать для себя какой-то выход. Вы начинаете видеть, что весь процесс представляет собой часть гигантской игры, которая на самом деле не приносит пользы, потому что вы постоянно строите, но не приходите к какому-нибудь пониманию. Этот новый подход не содержит никакой магии, никаких фокусов. Единственное, что надо сделать, это сбросить маску. Однако это очень болезненно. Может быть, вам придется строить и строить, пока вы не постигнете бесплодность всех попыток достичь духовности. Ваш ум может стать полностью загроможденным этой борьбой. Фактически, Вы можете не подозревать, куда идете – вперед или назад, пока не дойдете до полного изнеможения. Тогда вы, вероятно, усвоите очень полезный урок – надо оставить все, стать ничем. Пожалуй, вы даже ощутите стремление быть ничем. Здесь возможны два решения – или вы просто снимете маску, или будете продолжать строить и бороться, пока борьба не достигнет апогея. И тогда вы прекратите ее. Вопрос. Что происходит, когда мы говорим «Вот здорово, я сделал это. Это разрушает все дело, не правда ли?» Ответ. Не обязательно. Но что происходит после этого? Хотите ли вы повторять свое переживание вновь и вновь, вместо того, чтобы работать с нынешней ситуацией, с тем, что есть? Мы можем пережить невероятную радость при первой вспышке раскрытия, которая так прекрасна, но важно то, что происходит затем. Работаем ли мы ради удержания и воссоздания этого переживания или оставляем его позади, даем этому переживанию быть всего лишь еще одним переживанием и не пытаемся восстановить первую вспышку? Вопрос. Вы честолюбивы, вы постоянно что-то строите. И чем больше вы думаете об этом, тем хуже идут дела. Поэтому вы пробуете просто уйти от всего, стараетесь не думать ни о чем, забыться в любых возможных отдушинах. Что это значит? Как можно покончить с тем фактом, что чем больше человек думает о просветлении, чем больше он старается узнать о нем, тем хуже складываются обстоятельства, тем больше накапливается концептуальных представлений? Что можно сделать? ответ. Это весьма очевидно. Вы полностью прекращаете какие бы то ни было искания, прекращаете старание что-то открыть, старание доказывать собственное существование. Вопрос. Но ведь иногда у нас может появиться детальное ощущение бегства. И это совсем не то же самое, что полное бездействие. Ответ. Когда вы пытаетесь спастись бегством, вы обнаруживаете... Что вас не только преследуют сзади, но к вам приближаются и спереди. В конце концов, не остается места, куда можно было бы убежать. Вы полностью пойманы. Тогда осталось одно – полностью и по-настоящему сдаться. Вопрос. Что это значит? Ответ. Это надо пережить самому. Это значит прекратить попытки идти куда бы то ни было. как в смысле ухода от чего-то, так и в смысле бегства куда-то. Оба этих подхода суть одно и то же. Вопрос. Совместимо ли воспоминание себя или самонаблюдение с покорностью и пребыванием здесь, в настоящем? Ответ. Вспоминание себя в действительности является весьма опасной техникой. Оно может включить слежку за собой и за своими действиями, когда вы уподобляетесь голодному коту, высматривающему мышей. Или же оно может быть разумным жестом. Вы пребываете там, где находитесь сейчас. Все дело в том, что если у вас на лицо какая-то идея взаимоотношений, я переживаю это, я делаю это, тогда я и это оказываются в одинакой степени очень сильными личностями. И между ними, мною и этим, каким-то образом возникает конфликт. Вернее, будет сказать, что это является матерью, а я – отцом. И когда в дело вовлечены две такие полярные крайности, вы непременно порождаете нечто. Таким образом, вся идея здесь в том, чтобы не дать возможности существования этого. Тогда не будет и меня. Или иначе – нет я, потому что нет и этого. Главное дело – не повторять себе эту фразу, а прочувствовать факт. пережить его по-настоящему. Вы должны убрать наблюдателя, который следит за двумя крайностями. Когда этот наблюдатель удален, отпадает и вся структура. Дихотомия сохраняет существование только до тех пор, пока имеется наблюдатель, объединяющий всю картину. Вам необходимо убрать наблюдателя и ту весьма усложненную бюрократию, которую он создает, чтобы обеспечить полный контроль центрального учреждения. Когда же мы убрали наблюдателя, открывается пространство огромной протяженности, потому что наблюдатель и его бюрократический аппарат занимают так много места. Если мы удалили фильтр «я» и другого, тогда пространство становится четким, точным, разумным. Пространство содержит колоссальную точность, дающую возможность работать с находящимися в нем ситуацией. В действительности нам совсем не нужен наблюдатель, кто следит. Вопрос. Не потому ли существует наблюдатель, что мы хотим жить на уровне, который кажется нам более высоким, тогда как если мы просто оставим все как есть, мы, может быть, останемся здесь? Ответ. Да, это правильно. Когда исчезает наблюдатель, нет возможности для применения понятий высшего и низшего, а потому нет более и какой-либо склонности к борьбе. попыткам достичь высшего тогда вы просто находитесь там где существуете вопрос можно ли устранить наблюдателя силой не будет ли это снова игрой оценок ответ не нужно считать наблюдателя каким-то злодеем если вы начнете понимать что цель медитации не в том чтобы подниматься выше а в том чтобы присутствовать здесь тогда наблюдатель не будет настолько действенным, чтобы выполнять свою функцию, и он автоматически отпадет. Основное качество наблюдателя – стараться быть чрезвычайно действенным и деятельным. Но тотальное осознание есть нечто, чем вы уже обладаете. Поэтому честолюбивые или так называемые успешные попытки осознания ведут к собственному поражению. И когда наблюдатель начинает видеть свою ненужность – Он просто отпадает. Вопрос. А может ли существовать осознание без наблюдателя? Ответ. Да. Потому что наблюдатель только безумие. Вы могли бы обладать полным раскрытием, всеохватывающим обозрением ситуации, без необходимости различать между двумя сторонами, между я и другим. Вопрос. А будет ли это осознание заключать в себе чувство блаженства? Ответ. Не думаю. Потому что блаженство – весьма индивидуальное переживание. Вы отдельны, и вы переживаете блаженство. Когда наблюдателя нет, нет и оценки переживания. неприятного приятного, ни болезненного. Когда вы обладаете всеобъемлющим осознанием без оценки, свойственной наблюдателю. тогда блаженство становится несущественным в силу того факта, что отсутствует тот, кто его переживает. Глава шестая. Трудный путь. Поскольку выясняется, что никто не собирается нас спасать, в том смысле, что никто не собирается чудесным образом принести нам просветление, рассматриваемым нами путь – называют трудным путем. Этот путь не подтверждает наших ожиданий. Мы думали, что принятие нами буддийского учения будет мягкой, мирной и приятной процедурой, проникнутой состраданием. Но перед нами тяжелый путь, простая встреча двух умов. И если вы хотите встречи, если открыли свой ум, тогда открывает свой ум и учитель. Здесь нет речи о магии, Условия раскрытия создаются взаимными усилиями. Вообще, когда мы говорим о свободе, об освобождении, о духовном понимании, мы думаем, что для их достижения нам совсем ничего не надо делать, что кто-то другой позаботится о нас. У вас все в порядке, не тревожьтесь, не плачьте, я позабочусь о вас. Мы склонны думать, что все, что нам надо делать, это вступить в члены какой-то организации, заплатить за посвящение, расписаться в графе, а затем выполнять данные нам инструкции. Я твердо убежден, что ваша организация разумна, она отвечает на все мои вопросы. Вы можете дать мне любую программу. Если вы хотите поставить меня в трудные ситуации, сделайте это. Оставляю вам полную свободу действий. Такое отношение обеспечивает удобство положения. Не надо ничего делать. только следовать приказаниям. Все перекладывается на плечи другого. Он наставляет вас, избавляет вас от недостатков. Но, к вашему удивлению, ничего подобного не происходит. Идея о том, что нам ничего не нужно делать самим, представляет собой чрезвычайно желанную мысль. Для того, чтобы проложить себе дорогу через трудности пути, и по-настоящему войти в жизненные ситуации глубоко и правильно, требуется гигантское усилие. Поэтому вся суть трудного пути как будто заключается в том, чтобы узнать самого себя, пройти через процесс снятия масок. Человек должен охотно остаться в одиночестве, а это трудно. Я не хочу сказать, что сущность трудного пути состоит в том, что мы обязаны быть героями, Поза героизма основана на предположении, что мы плохи, нечисты, недостойны, не готовы для духовного понимания. Мы должны реформировать себя, стать отличными от того, что мы такое. Так, если мы, например, принадлежим к американцам среднего класса, нам необходимо бросить работу, уйти из колледжа, покинуть свою виллу, отрастить волосы, может быть, испробовать наркотики. А если мы хиппи, Мы должны бросить употребление наркотиков, острить волосы, выбросить рваные джинсы. Мы думаем, что мы особые люди, герои, что мы отворачиваемся от искушений. Мы делаемся вегетарианцами, становимся тем или другим, ведь можно стать столь многим. Мы думаем, что этот наш путь является духовным, потому что он идет буквально против всего, к чему мы привыкли. но это просто путь ложного героизма. И единственным героем на таком пути оказывается наше эго. Мы можем довести ложный героизм такого рода до крайних пределов, поставить себя в чрезвычайно суровые ситуации. Если учение, с которым мы связаны, рекомендует стоять 24 часа в сутки на голове, мы делаем это. Мы очищаем себя, совершаем различные аскетические подвиги, и мы чувствуем себя чрезвычайно очищенными, преображенными, добродетельными. Какое-то время нам кажется, что во всем этом нет ничего ошибочного. Мы можем подражать некоторым духовным путям, например, пути североамериканского индейца, пути индуиста, японского дзен-буддиста. Мы можем сбросить костюмы, воротнички и галстуки, снять пояса, штаны и обувь, в попытках последовать их примеру. Или мы можем решить отправиться в Северную Индию, чтобы присоединиться к живущим там тибетцам. Возможно, мы станем носить тибетскую одежду и примем тибетские обычаи. Это покажется нам трудным путем, потому что на нем всегда будут проявляться препятствия и искушения, отвлекающие нас от нашей цели. Сидя в каком-нибудь индийском ашраме и не видя шоколада в течение шести или семи месяцев, Мы мечтаем о шоколаде или о каких-то других любимых блюдах Может быть, мы чувствуем тоску по Рождеству или новогоднему празднику. Но мы все же думаем, что нашли путь дисциплины. Мы боролись, преодолевали трудности этого пути и стали вполне компетентными мастерами какого-то рода дисциплины. Мы ожидаем, что магия и мудрость нашей тренировки и практики приведут нас к правильному пониманию состояния ума. Иногда мы думаем, что достигли своей цели. Может быть, мы остались полностью возвышенными или сосредоточенными в течение целых шести или семи месяцев. Позднее наш экстаз исчезает. И все продолжается, как прежде, день за днем. Как же мы будем вести себя в такой ситуации? Мы можем оказаться способными оставаться в возвышенном или блаженном состоянии и дольше, но потом нам вновь приходится возвращаться, приходить или опускаться к нормальному уровню. Я не говорю, что внешние или дисциплинированные традиции неприменимы к духовному пути. Я скорее имею в виду тот факт, что у нас существует представление о необходимости какого-то рода лекарства или магического средства, чтобы помочь нам в достижении правильного состояния ума. Этот подход к проблеме не может быть верным, Мы надеемся, что манипуляции с материей в физическом мире дадут нам возможность перейти к мудрости и пониманию. Мы, пожалуй, даже ожидаем, что следующие ученые сделают это для нас. Они могут положить нас в какую-то особую больницу, дать нам подходящее лекарство и поднять нас к высокому состоянию сознания. Но я думаю, что, к нашему несчастью, это невозможно, ибо мы не в состоянии уйти от того, чем мы реально являемся. Мы все время несем с собой свое состояние. Таким образом, мы вернулись к тому, что нам нужно полностью раскрыться. И в этом случае требуется своего рода реальный дар – жертва. Этот дар может принимать любую форму. Но для того, чтобы он был осмысленным, необходимо обязательно включить в него ваш отказ получить что-либо взамен. Не имеет значения, сколько титулов вы имеете, сколько костюмов экзотического покроя вы износили, сколько философских систем изучили, в каком количестве начинаний или священных церемоний приняли участие. Мы должны оставить свое стремнение получить нечто в ответ на дар. В самом деле, этот путь оказывается очень трудным. Может быть, мы замечательно провели время, путешествуя по Японии. Возможно, мы с удовольствием ознакомились с японской культурой, красивыми дзенскими храмами, с великолепными произведениями искусства. И дело не только в том, что мы нашли эти переживания прекрасными. Они также сообщили нам нечто. Эта культура – творение целого стиля жизни, совершенно отличного от стиля жизни западного мира. И создание японской культуры как бы беседовали с нами. но до какой степени изящество этой культуры и ее образов, красота ее внешних форм, потрясли нас, коснулись нас. Этого мы не знаем, мы просто хотим смаковать свои приятные переживания, не желая слишком тщательно их исследовать, ибо это пространство чувствительно. Или может случиться так, что какой-то гуру дал нам посвящение в очень волнующей и необыкновенно значительной церемонии, Церемония была прямой, подлинной и прекрасной, но в какую-то часть переживания мы захотим подвергнуть исследованию. Это переживание чересчур хрупкое для исследования, а мы склонны к тому, чтобы тщательно оберегать и сохранять вкус и прелесть такого переживания так, чтобы в плохие времена, когда мы находимся в подавленном и мрачном настроении, можно было бы вызвать в уме это воспоминание и успокоить себя, убедить себя в том, что мы действительно находимся на пути. Это совсем не будет трудным путем. Наоборот, в данном случае мы как будто приобретаем, а не отдаем. Если мы пересмотрим свои приобретения, сможем ли мы вспомнить случай, когда мы отдали нечто целиком и полностью, раскрылись и отдали все? Был ли когда-нибудь момент, когда мы сбросили свою маску, освободились от доспехов от рубашки, от кожи, мускулов и вен, до самого сердца. Действительно ли мы пережили процесс снятия покровов, раскрытия и отдачи? Это фундаментальный вопрос. Мы должны проявить подлинную покорность, что-то отдать, причем отдать полностью и весьма болезненным образом. Мы должны начать разоблачение с глубинной структуры того «я», которое нам удалось создать. Процесс разоблачения, раскрытия, отдачи – вот подлинный процесс учения. Какую часть этой ситуации, подобной вросшему ногтю, мы решили отдать? Вероятнее всего, мы не подготовили для отдачи ничего. Мы только собирали, строили, прибавляли слой за слоем. Таким образом, перспектива трудного пути оказывается весьма угрожающей. Проблема состоит в том, что мы склонны искать легкого и безболезненного ответа. Но решение подобного рода неприменимы к духовному пути, до который многим из нас не следовало бы вступать. Если же мы посвятили себя духовному пути, он окажется очень болезненным, и мы находимся на нем именно для этого. Мы посвятили себя болезненному процессу самораскрытия, сбрасывания одеяний, кожи, нервов, сердца. мозга, пока не обнажится сама Вселенная, не остается ничего. Это переживание будет ужасным, мучительным, но таков путь. Кажется, что мы находимся в обществе очень странного врача, и он собирается нас оперировать, при этом он не пользуется обезболивающими средствами, так как хочет по-настоящему соприкоснуться с нашей болезнью. Он не разрешает нам надеть на себя фасад духовности, психологической утонченности, выдуманных болезней психики или какую-либо другую маскировочную одежду. Нам хотелось бы с ним никогда не встречаться. Нам хотелось бы просто понять, как можно избавиться от своей боли. Но сейчас мы погружены в эту боль. У нас нет никакого выхода. И не потому, что он так могущественен. Мы могли бы распрощаться с ним в любой момент и отправиться прочь. Но мы уже так сильно раскрылись перед врачом, и если нам придется проделывать все это снова, такая процедура окажется очень мучительной. А нам не хочется терпеть ее еще раз. Поэтому здесь нет выбора, остается только ждать. Находясь в присутствии этого врача, мы испытываем чрезвычайные неудобства. так как постоянно пытаемся спорить с ним, хотя в то же время знаем, что он видит нас насквозь и понимает всю нашу игру. Операция остается для него единственным способом общения с нами, поэтому нам необходимо согласиться на неё. Мы должны раскрыть себя для этой операции, для трудного пути. Чем больше мы задаем вопросов о том, что он собирается сделать с нами, тем более приходим в замешательство, потому что мы знаем, что мы такое. Путь – чрезвычайно узкая тропинка, с которой некуда свернуть. Это болезненный путь. Мы должны полностью покориться врачу и быть в контакте с ним. Кроме того, нам необходимо снять покрытие со своих ожиданий чудес от гуру с надежд при помощи его чудесных сил получить просветление каким-то необыкновенным и безболезненным образом. Нам приходится оставить поиски безболезненной операции, оставить надежду на то, что врач применит обезболивающее или успокаивающее средство, так что когда мы придем в себя, все окажется в совершенном порядке. Мы должны проявлять желание иступить в общение с духовным другом и со своей жизнью полностью открытым и прямым образом, без всяких укромных уголков. Это тяжелый, болезненный, трудный путь. Вопрос. Происходит ли раскрытие просто само по себе, или для него существует какой-то особый способ, способ раскрытия? Ответ. Я думаю, что если вы уже посвятили себя процессу раскрытия, тогда чем меньше вы стараетесь раскрыться, тем более очевидным становится процесс раскрытия. Я бы сказал, что это скорее автоматическое действие, а не что-то такое, что вам нужно делать. Вначале, когда вы рассматривали вопрос о покорности, я сказал, что если вы все открыли своему духовному другу, когда вам совсем не надо ничего предпринимать. Дело лишь в том, чтобы просто принимать то, что есть. А мы имеем такую возможность в любом случае. Мы часто обнаруживаем себя в разных ситуациях полностью обнаженными. А нам хочется иметь какую-то одежду для прикрытия. Такие смущающие ситуации постоянно приходят к нам в жизни. Вопрос. Необходим ли нам духовный друг до того, как мы сможем раскрыться просто в жизненных ситуациях? Ответ. Я думаю, что вам нужно, чтобы кто-то наблюдал за тем, как вы это делаете, потому что тогда раскрытие кажется для вас более реальным. Легко раздеться в комнате, где никого нет. но мы находим трудным раздеться в комнате, полной народа. Вопрос. Значит, это действительно будет раскрытие себя перед самим собой? Ответ. Да. Но мы не видим это таким образом. Мы обладаем сильным осознанием аудитории, потому что в нас так сильно осознание себя. Вопрос. Не понимаю, почему выполнение суровых предписаний и дисциплина подчинения – не является подлинным трудным путем. Ответ. Вы можете обманывать себя, полагая, что идете по трудному пути, тогда как в действительности это не так. Такое положение равносильно героической роли в театре. Легкий путь в значительной мере связан с переживанием героизма, тогда как трудный путь оказывается гораздо более личным. Пройдя путь героизма, вы все еще должны будете проходить трудный путь. и открытие этой необходимости будет тяжелым ударом. Вопрос. Есть ли необходимость в том, чтобы вначале пройти героический путь? Есть ли необходимость проявить упорство на героическом пути, чтобы продолжить движение по длинному трудному пути? Ответ. Я так не думаю. Именно это я и стараюсь вам показать. Если вы заняты героическим путем, Вы прибавляете к своей личности новые слои, накладываете на нее новые кожаные покровы, потому что считаете, что чего-то достигли. Позднее вы, к своему удивлению, обнаруживаете, что нужно что-то другое. Необходимо удалять слои, сбрасывать кожу. Вопрос. Вы говорите о необходимости переживать мучительную боль. Может ли понимание процесса сбрасывания масок Сделать ненужным это переживание боли. Ответ. Это очень хитрое предположение. Понимание не означает, что вы на самом деле что-то сделали. Вы просто понимаете. Мы можем понять физиологический смысл чьих-то мучений. Ощущение боли. Но действительное переживание будет совершенно иным. Вы должны как следует по-настоящему почувствовать нечто. Единственный способ проникнуть в суть дела – действительно пережить его самому. Но создавать болезненные ситуации вы не должны. Эти ситуации будут возникать при помощи духовного друга, который и являет собой врача со скальпелем. Вопрос. Если вы находитесь в процессе покорности, и ваш духовный друг в этот момент как будто направляет на вас скальпель, да еще при этом лишает вас обезболивающего средства, тогда ситуация будет чрезвычайно пугающей. Духовный друг кажется очень разгневанным и неприязненным. Вам хочется убежать. Не объясните ли вы это? Ответ. В этом-то все дело. Здесь производится операция без применения обезболивающего. Вы должны охотно ей подвергнуться. Если вы убежите, вы уподобитесь человеку, которому нужно удалить аппендикс, и который убегает из операционной. Его аппендикс может разорваться. Вопрос. Но ведь это происходит на очень ранней стадии взаимоотношений с духовным другом. Вы едва пробыли с ним пять минут. И вот внезапно на вашу голову обрушивается крыша. А он просто оставляет вас. Выпутывайся как можешь. Да еще, может быть, скажет при этом, «Я не буду заниматься этим делом вместе с тобой». Вот уже прошло пять минут. Оставь все, все твои затеи, разбирайся сам». А когда распутаешь все, я поговорю с тобой. Вот как я это чувствую. Ответ. Видите ли, то обстоятельство, что вы начинающий или продвинутый ученик, значения не имеет. Вопрос в том, как долго вы находились с самим собой. Если человек находился наедине с самим собой, он должен знать себя. Это похоже на обыкновенную болезнь. Предположим, вы путешествуете из одной страны в другую. В пути вы заболели и решили обратиться к врачу. Он едва умеет объясняться на вашем языке, однако способен почувствовать ваше тело и увидеть расстройство. И вот он принимает решение немедленно уложить вас в больницу и оперировать. Все зависит от того, как развивается болезнь в вашем теле. Вы можете разорваться на куски. Если у вас аппендицит и врач готовится к операции чересчур долго, хотя бы для того, чтобы подружиться с вами. Ваш аппендицит лопнет. Вряд ли вы скажете, что такой способ медицинской практики будет очень хорошим. Вопрос. Почему человек делает первый шаг на пути? Что приводит его туда? Случай, судьба или карма? Что это такое? Ответ. Если вы полностью раскрылись, тогда вы уже находитесь на пути. Если вы раскрылись наполовину, тогда вы на пути лишь частично, и это обстоятельство не замедлит на вас сказаться. Если вы дадите своему другу, своему врачу, меньше сведений, тогда вы будете поправляться гораздо медленнее, потому что не раскроете всю историю своего случая. Чем больше вы расскажете врачу, тем скорее он сумеет вылечить вас. Вопрос. Если подлинный путь заключается в самораскрытии, Следует ли мне позволять себе раскрываться перед тем, что я считаю злом, что, как мне известно, может мне повредить? Ответ. Раскрытие – это не добровольное мученичество по отношению к каждой встречающейся угрозе. Вы не должны становиться на рельсы перед приближающимся поездом, чтобы раскрыться для него. Как раз это и было бы путем героизма, ложным путем, подменой трудного пути. Во всех случаях, когда мы встречаемся с чем-то таким, что считаем злом, последнее представляет собой угрозу для самосохранения я. Мы так заняты сохранением своего существования перед лицом этой угрозы, что совсем не можем видеть вещи ясно. Для того, чтобы открыться, мы должны преодолеть свое желание сохранить собственное существование. Тогда мы сможем ясно видеть ситуацию и иметь с ней дело. Вопрос. Но ведь этого не достигнешь одним махом, так ведь? Я хочу сказать, что вы можете раскрыться в одном контексте, однако, очутившись в другой ситуации, вы внезапно хватаетесь за маску и надеваете ее на лицо, хотя в действительности не хотели бы этого делать. Кажется, достигнуть полной открытости так трудно. Ответ. Все дело в том, что борьба не имеет никакого отношения к раскрытию. Если вы вступили на путь, если вы оставили и самую борьбу, этот факт уже воздействует и на проблему в целом. Тогда более нет и вопроса о том, хотим мы или не хотим оказаться вовлеченными в жизненные ситуации. Обезьяний инстинкт эго растворяется, потому что он основан на информации из старых рук, а не на непосредственном переживании того, что есть. Борьба – это эго. если вы оставили борьбу, тогда не останется никого, кто должен преодолевать эту борьбу. Она просто исчезает. Так что, как видите, здесь дело не в том, чтобы одержать победу над борьбой. Вопрос. Когда вы чувствуете гнев, нужно ли его просто выражать с целью раскрытия? Ответ. Когда мы говорим о раскрытии и покорности, например, в случае гнева, Это не значит, что мы должны на самом деле тут же выйти из комнаты и прямо тут же ударить кого-то. Пожалуй, это скорее будет способом питания эго, а не способом правильного раскрытия вашего гнева, видения его реальности, его живого качества. Это относится и к самораскрытию вообще. Дело заключается в том, чтобы видеть основное качество ситуации, какова она есть, а не пытаться что-то с ней сделать. Конечно, если мы полностью открыты по отношению к ситуации без каких-либо предвзятых мнений, тогда мы будем знать, какое действие правильное, а какое окажется неумелым. Если некоторый особый способ действия окажется неуклюжим и неумелым, тогда вы не остановитесь на развилке у дороги, а сразу изберете путь искусственного и творческого действия. Вы не связаны суждением как таковым, а реально выбираете творческий путь. Вопрос. Неизбежна ли ступень накопительства и защитного переодевания? Ответ. Мы коллекционируем вещи, а позже нам приходится их отдавать, и это оказывается болезненным. Похоже на швы в коже после операции. Страшно удалять их, так как мы чувствительны и привыкли к чуждому элементу в организме. Вопрос. Как вы думаете, Возможно ли начать видеть то, что есть, видеть себя таковыми, как мы есть, без учителя? Ответ. Я не думаю, что это вообще возможно. Вам необходим духовный друг, чтобы вы покорились ему и полностью раскрыли себя. Вопрос. Значит, абсолютно необходимо, чтобы духовный друг был живым человеком? Ответ. Да. Любое другое существо, с которым... по вашему предположению, вы общаетесь, будет иллюзорным. Вопрос. Может ли быть учение Христа само по себе духовным другом? Ответ. Я бы этого не сказал. Это воображаемая ситуация. То же самое справедливо по отношению к любому другому учению. Речь идет не обязательно об учении Христа. Проблема здесь в том, что мы можем сами толковать учение, Именно в этом все дело. Книжные учения всегда открыты для интерпретации эго. Вопрос. Когда вы говорите об открытости и самораскрытии, это сильно напоминает мне некоторые школы психотерапии. Какова, на ваш взгляд, функция того рода практики, которой заняты люди в психотерапии? Ответ. В большинстве систем психотерапии проблема заключается в том, Что если вы считаете процесс терапевтическим, тогда вы действительно имеете в виду не процесс сам по себе, а психотерапию как лечебное средство. Иными словами, ваша терапия – это хобби. Кроме того, вы видите терапевтическую ситуацию лишь в рамках истории болезни. В ваших взаимоотношениях с отцом и матерью что-то сложилось неправильно. И потому у вас имеется склонность к... и так далее... Когда вы начинаете рассматривать историю болезни данного человека в целом, стараясь отнести ее с настоящим времени, такой человек начинает чувствовать, что для него нет спасения, что его положение безнадежно, потому что он не в состоянии переделать своего прошлого. Он чувствует, что захвачен этим прошлым, и из существующего положения нет выхода. Такой способ лечения оказывается чрезвычайно неумелым, разрушительным, потому что создает препятствие для соучастия в творческом аспекте того, что происходит сейчас, здесь, в сию минуту. Но, с другой стороны, если психотерапия представлена нам с упором на то, чтобы жить в настоящем времени, работать с проблемами данного времени, и не только в том, что касается одних лишь словесных выражений и мыслей, а в понимании переживания действительности эмоций и чувств, тогда, как я думаю, Этот стиль психотерапии будет весьма эффективным. Но, к несчастью, существует много видов психотерапии и много психотерапевтов, занятых скорее попытками оправдать самих себя и свои теории, а не работая с тем, что есть. Фактически, их очень пугает работать с тем, что есть. Мы должны упростить проблему, а не усложнять ее, не отягощать всякого рода теориями, Ситуация погруженности в настоящее в данный момент содержит историю болезни в целом и предопределяющие элементы будущего. Всё находится прямо здесь, так что нам не надо идти куда-то дальше, устанавливать, кто мы такие, кем были или могли бы стать. Как только мы пытаемся разгадать прошлое, мы оказываемся вовлеченными в честолюбие и борьбу в настоящем, лишаемся способности принять настоящий момент, как он есть. Это очень трусливый подход. Кроме того, считать психотерапевта или гуру своим спасителем – нездоровая склонность. Мы должны работать над собой. Поистине альтернативы у нас нет. Духовный друг может в некоторых обстоятельствах усилить нашу боль. Это часть взаимоотношений между врачом и пациентом. Идея не в том, чтобы рассматривать духовный путь как нечто роскошное и приятное. Надо видеть в нем просто прямой подход к фактам жизни. Глава 7. Открытый путь. К данному времени нам должно быть ясно, чтобы найти открытый путь, мы должны сперва пережить самообман, как он есть, подвергнув себя полному раскрытию. Может быть, Мы даже испытаем колебания при рассмотрении такого обнадеживающего предмета, как открытый путь, ибо сильно опасаемся своего честолюбия. Но наша осторожность в данном случае – признак готовности подумать о нем. На самом деле колебания в этом пункте могут быть иной формой самообмана. Мы игнорируем учение под предлогом попытки быть совершенными и чрезвычайно осмотрительными. Подход к открытому пути – лежит в переживании раскрытия самого себя. Мы уже рассматривали это в лекции о посвящении, самораскрытии для жизни, в умении оставаться самим собой, представлять духовному другу свои положительные и отрицательные качества, работать с ними. Затем, после того, как вы представили себя духовному другу и пережили посвящение, встречу двух умов, вы можете проявить склонность высоко оценивать свое достижение, Вы пережили такой необыкновенный случай, вы сумели раскрыться, и в то же время раскрылся ваш духовный друг. Вы оба раскрылись и встретились. Вы встретились в одно и то же мгновение не только с духовным другом, но и с самим собой. Это было захватывающе прекрасное мгновение. Проблема заключается в том, что мы всегда стараемся обезопасить себя, Увериться в том, что у нас все в порядке. Мы постоянно ищем что-то прочное, чтобы повиснуть на нем. Чудесная ситуация встречи двух умов является таким фантастическим переживанием, что как будто подтверждает наши ожидания чудес и магии. Поэтому следующим шагом на пути самообмана будет желание видеть чудеса. Ведь мы прочли много книг с жизнеописаниями великих егинов и с вами – святых и аватаров, то кто-то из них прошел сквозь стену, то перевернул целый мир с ног на голову. Сколько чудес! Нам хотелось бы доказательства того, что такие чудеса действительно существуют, потому что мы хотим увериться, что находимся на стороне гуру, на стороне доктрины, на стороне чудесного, увериться в том, что наше дело безопасно и могущественно. что она фактически подтверждается чувствами, что мы находимся на стороне благочестия. Нам хотелось бы оказаться в числе тех немногих людей, которые сделали что-то фантастическое, необыкновенное, сверхобыкновенное, в числе тех, которые перевернули весь мир. Я на самом деле думал, что стою на полу, а вышло, что я стою на потолке. Внезапная вспышка встречи с духовным другом Встреча двух умов определенно реальна. Это подлинное переживание, совершенно ощутимое. Факт туда. Пожалуй, мы все еще не обладаем абсолютной уверенностью, но, конечно, такое чудо должно означать, что мы находимся на пути к чему-то, что мы наконец-то нашли правильное направление. Такие усиленные попытки доказать себе, что наши действия правильны, указывают на значительную степень сосредоточенности ума на самом себе. Мы очень заняты собой и состоянием своего бытия. Мы чувствуем, что составляем меньшинство, что делаем что-то весьма необычайное, что отличаемся от любого другого человека. Подобные старания доказать собственную уникальность – просто еще одна попытка подтвердить самообман. Конечно, Я пережил нечто необычайное. Конечно, я видел чудо. Конечно, я обладаю прозрением, поэтому я продолжаю идти вперед. Это весьма замкнутая, обращенная на себя ситуация. У нас нет времени на общение с кем-то другим, с друзьями, с родными, с внешним миром. Мы заняты только собой. В конце концов, Такой подход становится скучным, затхлым. Мы начинаем понимать, что обманывали и продолжаем обманывать себя. Тогда мы постепенно подходим ближе к открытому пути. У нас возникает подозрение, что все наши верования – галлюцинации, что мы, дав оценку своему переживанию, тем самым обесценили его, исказили. Действительно – У меня была вспышка внезапного просветления, но в то же мгновение я попытался овладеть им, удержать его, и оно ушло. Мы начинаем открывать, что самообман совсем не приносит пользы, что это просто попытки успокоить себя, соприкоснуться с собой во внутренней сфере, что-то доказать самому себе, а не подлинное состояние раскрытия. В этом пункте мы, возможно, Начнем упрекать себя. Скажем, если я стараюсь обманывать себя, тогда это другой род самообмана. А если я пытаюсь не делать и этого, здесь также налицо самообман. Как же я смогу освободиться? И если я попробую освободиться, то это также будет еще одной формой самообмана. И это будет цепная реакция, наслоение друг на друга все новых периодов безумия. Раскрыв самообман, мы страдаем от своего безумия самокритичности, но это полезно. Хорошо пережить безнадежность честолюбия, страдание от попыток быть открытым, ободрить себя, потому что все это подготавливает почву для другого типа отношения к духовности. Главный пункт, к которому мы стараемся прийти, таков, когда же мы действительно раскроемся, Действия нашего ума так плотно наслаиваются друг на друга, они направлены внутрь, подобно вросшему ногтю. И если я сделаю это, тогда обязательно произойдет вот это. А если я сделаю то-то, произойдет еще что-то. Как же я смогу избавиться от самообмана? Я признаю его, я вижу его, но как же мне из него выбраться? Боюсь. что каждому из нас придется пройти это состояние в одиночку. Я не даю вам путеводитель для экскурсии к просветлению. Я ничего не гарантирую. Но я просто предполагаю, что в самом таком подходе содержится что-то ошибочное. Может быть, мы в самом деле чувствуем, что в подобном отношении к проблеме заключена какая-то ошибка. И вот мы ищем совета у своего гуру. Я совершенно убежден, что этот путь как раз для меня. Конечно, это так. Не стоит даже говорить об этом. Но, кажется, что-то у меня идет неверно. Я непрестанно работал над собой. Однако нахожу себя вовлеченным цепную реакцию перекрывающих друг друга неудач. Ну хорошо, что из этого? Так вот, я слишком занят, чтобы делать что-то еще». Я прямо одержим этой проблемой. Хорошо. Отдохни. Что же я могу сделать? Не дадите ли вы мне какой-нибудь совет? Боюсь, что не смогу дать тебе немедленное решение твоей проблемы. Начнем с того, что мне нужно знать, что в действительности у тебя идет не так. Это тебе сказали бы все профессионалы. Ведь если, например... В твоем телевизоре возникает неисправность. Ты не меняешь немедленно трубку. Надо сначала проверить всю схему, какая часть ее не функционирует, какие лампы не работают. Да вот, кажется, ничего слишком серьезного нет. Но в ту минуту, когда я пробую коснуться предмета, ум становится просто неудержим. Он более не останавливается. А когда я пытаюсь сделать что-то для исправления положения, Я не получаю никаких результатов. Как будто что-то погасло. Понимаете, всякий раз, когда я пробую проложить себе дорогу, как мне говорили вы и другие гуру, я стараюсь, стараюсь и стараюсь, но мне кажется, что проблеме нет конца. Если я начинаю практику сасан, пранаямы, дзадзен, чего-нибудь еще... Сколько бы я ни старался делать все правильно, снова и снова возвращаются те же самые знакомые проблемы. Я глубоко верю в эти доктрины, учения, методы. Конечно, я верю. Я люблю учителей, люблю методы, в самом деле люблю и полностью в них верю. Я знаю, что много людей добиваются прекрасных результатов благодаря путешествию по тому же пути, по которому пытаюсь идти и я. Но в чем же моя беда? Может быть, у меня дурная карма? Или я оказался паршивой овцой в стаде? Может ли это быть? Если так, то я отправлюсь паломником в Индию. Отправлюсь туда на коленях. Я принесу любую нужную жертву. Я могу поститься. Я приму любой обед. Но сейчас я просто хочу понять. Понять по-настоящему, в чем тут дело. Что мне предпринять? Нет ли в ваших священных книгах каких-либо предписаний, подходящих для такого человека, как я? Нет ли какого-нибудь лекарства, которое я мог бы принять? Или жертвы, которые я мог бы принести? Точно не знаю. Приходи ко мне опять завтра вечером. Может быть, мы сумеем что-нибудь найти? да. Только и это может сказать духовный друг. «Приходи опять завтра или к концу недели. Поговорим обо всем, но не тревожься». Вы опять идете к нему, видите его, думаете, что у вас какая-то колоссальная проблема. И вот он выработает специально для вас ответы на нее. А он снова спрашивает. «Здравствуй, как твои дела? Что вы хотите сказать?» Ведь я ждал вашего ответа, ведь вы знаете, как у меня идут дела. Мое состояние ужасно. Ваше настроение сильно испорчено и, вообще говоря, вполне справедливо. Как обычно, ничего не происходит, а затем недели следуют за неделями. Вы снова и снова приходите к духовному другу. Вы погружены в отчаяние. Вы подозреваете, что из всего предприятия ничего не выйдет. Вы утешаете себя тайными ожиданиями. Может быть, время придет. Может быть, это будет на четвертой неделе. Или на пятой. Или на седьмой. Ведь 7 это символическое, мистическое число. Но время идет, и ничего. Полнейшее отчаяние. Вы уже близки к тому, чтобы исследовать возможности других решений. Может быть, Мне лучше уйти к какому-нибудь другому учителю. Может быть, надо вернуться домой и работать среди своих. Эта ситуация для меня слишком чужда. Кажется, между мной и ним нет никакого общения. Предполагается, что мы с ним как-то общаемся, но такое общение приносит только разочарование. Ничего не происходит. И вот вы сидите и ждете. Всякий раз, когда вы видите гуру, Вы почти немедленно знаете, что он обратиться к вам со словами «Возвращайся к себе», «Займись медитацией» или «Как дела? Чашку чаю?» То же самое повторяется снова и снова. В чем же ваша ошибка? Фактически, тут нет ничего неправильного. Абсолютно ничего. Ситуация вполне прекрасна, пока дело касается вашего духовного друга. Но этот период ваших ожиданий, стараний что-то преодолеть сам по себе ошибочен. Потому что время ожидания означает сильнейшую сосредоточенность на себе, работу, направленную внутрь, вместо работы с внешней направленностью. Существует склонность к централизации, понятие большого дела, связанного с вашей психикой, состоянием вашего ума. Вот это и будет неправильным. «Пожалуй, стоит рассказать вам историю о Нароппе и его учителе, великом Тилоппе, индийском мудреце. Тилоппа в качестве гуру потратил 12 лет на своего ученика Нароппу, практически делая вещи того же рода, которые мы рассматриваем здесь. «Если ты принесешь мне похлебку из этой кухни, я научу тебя, может быть, научу», сказал как-то Тилоппа. Нароппа принес похлебку, Чтобы добыть ее, ему пришлось вынести ужасные побои кухонных работников и хозяев дома. Он вернулся в крови, но счастливый. А когда он подал Тилопе похлебку, тот сказал, «Мне хочется еще, пойди и принеси». Наропа опять пошел за похлебкой, принес ее, вернувшись полумертвым. Он сделал это, так как страстно желал учения. Затем Тилопа сказал, Спасибо, теперь пойдем отсюда. Подобные случаи повторялись снова и снова, пока чувство ожидания не достигло у Наропа в высшей точке. И как раз в этот момент Тилопа снял сандалию и ударил Наропу по лицу. Это и оказалось обхишека, высочайшим и глубочайшим, величайшим посвящением. Вы могли бы употребить для его описания множество определений, Удар сандалии по лицу. И вот на Роппе более не надо над чем-то работать. Но мы не должны уноситься в облаках при этой мистической сцене. Вся ее суть — это открытая тропа, открытый путь. Мы всесторонне проверили самообман, пережили его. Мы несли и несли на себе такую тяжелую ношу, подобно черепахе, несущей на себе панцирь. Мы постоянно пытались запечатать себя в скорлупе. Старались по-настоящему попасть куда-то с какой-то агрессивностью и скоростью. Нам же, оказывается, необходимо отбросить всю эту скорость и агрессивность. Само качество требовательности. Мы должны выработать некоторое сострадание к себе. И тогда совсем просто начнется открытый путь. В этом месте следует рассмотреть значение сострадания. ибо сострадание – это ключ к открытому пути, его глубинная атмосфера. Лучший и самый правильный способ представить идею сострадания заключается в том, чтобы пользоваться понятием ясности, той ясности, которая заключает в себе фундаментальную теплоту. На данной стадии ваша практика медитации будет актом доверия к самому себе, по мере того, как эта практика становится более заметной в деятельности повседневной жизни, вы начинаете доверять себе и проявлять сострадательные отношения. Но в этом смысле сострадание это не жалость к кому-то, это глубинная теплота. Наибольшее количество пространства и ясности означает такое же количество теплоты. Это приятное чувство, происходящее внутри нас положительных процессов. Все, Что вы делаете, более не рассматривается как механическая помеха с точки зрения направленной на себя медитации. Но сама медитация оказывается спонтанным, радостным событием. Это непрерывный акт дружбы с самим собой. Затем, установив дружбу с самим собой, вы не можете просто удерживать эту дружбу внутри себя. Вы должны искать для нее какой-то выход. И этим выходом будут ваши взаимоотношения с миром. Так сострадание становится мостом к внешнему миру. Доверие и сострадание к самому себе приносят побуждение потанцевать с жизнью, вступить в общение с энергиями мира. Лишенный подобного рода вдохновенности и открытости, духовный путь становится сенсорическим путем желания. Мы остаемся в ловушке желания улучшить себя. достичь воображаемых целей. Если мы чувствуем себя неспособными достичь цели, мы страдаем от отчаяния, нас мучит неосуществленное честолюбие. С другой стороны, если мы чувствуем, что нам удается осуществление цели, мы можем стать самодовольными и агрессивными. Я знаю, что делаю, не троньте меня. Мы можем раздуться от собственных знаний, как некоторые встречавшиеся нам специалисты, хорошо знающие свое дело. Если кто-то задает им вопросы, в особенности вопросы глупые или вызывающие, они сердятся вместо того, чтобы постараться как-то ответить на вопрос. «Да как вы могли сказать такую вещь? Как вам мог даже прийти в голову этот глупый вопрос? Разве вы не видите, что я знаю?» Или нам может удастся какая-то форма двойственной практики сосредоточения. Может удастся переживание какого-то рода мистического состояния. В таких случаях мы можем показаться вполне спокойными и религиозными в общепринятом смысле. Но нам придется постоянно подкреплять и поддерживать свое мистическое состояние. Здесь все время присутствует чувство оценки, имеет место Повторные акты проверки и удовольствия, доставляемого достижением. Это типичное заблуждение, свойственно самодавляющей медитации и практики Хинаяны. Это самопросветление и, в некотором смысле, особая форма агрессивности. Здесь нет элемента сострадания и раскрытия. Поэтому практикующий целиком сосредоточен на себе и своем переживании. Сострадание же не имеет ничего общего с достижением. Оно обширно и весьма великодушно. Когда человек вырабатывает подлинное сострадание, он не может сказать с уверенностью, кому проявляет великодушие – к другим или к самому себе. Потому что это сострадание – всеобъемлющее великодушие без направленности, без понятий для меня или для них. Оно наполнено радостью. той радостью, которая существует сама по себе. Эта радость постоянно, в смысле доверия к себе. Она содержит огромное богатство, огромную ценность. Мы могли бы сказать, что сострадание представляет собой наивысшее отношение, свойственное богатству. Это подход противоположной нищете, это война против нужды. Сострадание содержит все виды героических, свежих, положительных, наглядных, широких качеств. И оно подразумевает более широкую шкалу мышления, более широкий и свободный способ взаимоотношений с собой и с миром. Именно поэтому вторая яна называется махаяной, то есть великой колесницей. Эта точка зрения в силу которой человек рожден обладающим глубинным богатством. И ему не надо становиться богатым. Без подобного рода доверия к себе медитацию вообще невозможно перенести в действие. Сострадание автоматически побуждает нас к взаимоотношению с людьми, потому что вы больше не считаете людей факторами траты вашей энергии. Наоборот, они восполняют эту трату, ибо в процессе взаимоотношений с ними вы узнаете, как вы богаты, какими ценностями обладаете. Итак, если вам приходится выполнять трудные задачи, где требуется умение разбираться в людях или в жизненных ситуациях, вы не чувствуете, что истратили все свои ресурсы. Всякий раз, когда вы встречаетесь с трудной проблемой, она представляется вам в виде радостной возможности продемонстрировать свое богатство, свои ценности. В таком подходе к жизни совершенно отсутствует чувство нищеты. Являясь ключом открытого пути Махаяны, сострадание делает возможным трансцендентные действия Бодхисаттвы. Путь Бодхисаттвы начинается с великодушия, с отдачи и раскрытия. Это процесс покорности. Открытость – это значит кому-то что-то давать. Это отказ от своих требований и основных критериев этих требований. Это данна парамита – Парамита великодушия, что значит умение полагаться на тот факт, что вам нет нужды создавать для себя безопасную почву, умение доверять своему фундаментальному богатству, вы можете позволить себе состояние открытости. Таков открытый путь. Если вы оставите психологические отношения требовательности, тогда начнет проявляться глубинное здоровье, которое ведет к следующему акту бодхисаттвы. Шило-парамита. Парамита морали, дисциплина. Когда достигнуто раскрытие, когда оставлено все, связанное с основным критерием «я делаю это», «я делаю то», тогда нет обращенности на себя. Тогда становится несущественной всякая ситуация, которая поддерживает это или ведет к накоплениям. Это и есть наивысшая мораль. Она усиливает ситуацию открытости и смелости. Вы не боитесь повредить себе или другому, потому что вы полностью раскрыты. Вы не чувствуете, что ситуации, где требуется терпение, кшанши парамита, лишают вас вдохновения, ибо терпение ведет к энергии, вирья, к качеству радости. Существует огромная радость поглощенности, которая есть энергия. И она приносит также всеохватывающее видение открытой медитации, переживание тхьяны, состояние открытости. Вы не считаете внешнюю ситуацию отдельно из себя, потому что вы глубоко вовлечены в пляску и игру жизни. Затем вы становитесь даже еще более открытым. Вы просто идете вместе с каждой ситуацией. Вы не ведете никакой войны, не стараетесь победить врага, Не стремитесь достичь какой-то цели. Вы не поглощены накоплением или отдачей. Внутри вас нет ни страха, ни надежды. Это развитие праджня, трансцендентного знания, способности видеть ситуации такими, каковы они есть. Итак, главная тема открытого пути состоит в том, что мы должны начать отказ от глубинной борьбы эго, быть полностью открытыми. Обладать таким видом абсолютного доверия к себе – вот подлинное значение сострадания и любви. Произнесено множество речей о любви, о мире и спокойствии во всем мире. Но как же мы в действительности проявляем любовь? Христос сказал, «Люби ближнего своего, но как мы любим, как делаем это, как будем излучать свою любовь на все человечество, на весь мир. Ибо мы должны любить, такова истина. Если вы не любите, вы прокляты, вы погрязли во зле, вы ухудшаете состояние человечества. Если же любите, вы на правильном пути. Но как любить? Многие люди относятся к любви весьма романтично, и фактически приходит в восторженное состояние от одного этого слова. Затем наступает разрыв, приходит период, когда мы уже не испытываем возвышенных порывов любви. Приходит что-то другое, нечто стеснительное, некоторое тайное дело. Мы склонны скрывать эту сторону любви. Здесь же половая жизнь, что-то постыдное, не являющееся частью нашей божественной природы. Что-то такое, о чем не следует и думать. Остается только разжечь другой огонь любви. И так мы движемся дальше и дальше, стараясь не обращать внимания на отвергнутые нами части нашего существа, стараясь быть добродетельными, любящими, добрыми. Возможно, мои слова оттолкнут многих, но боюсь, что любовь – это в действительности не одно лишь переживание красоты и романтической радости. Любовь связана с безобразием, болью и агрессивностью, как и с красотой мира. Любовь – это не небесный покой. Любовь, сострадание, открытый путь – все это связано с тем, что есть. Для того, чтобы развить любовь, вселенскую, космическую любовь, как бы вы ее ни называли, Мы должны принять ситуацию жизни, как она есть, ее светлые и темные стороны, хорошее и плохое. Мы должны открыть себя для жизни, вступить в общение с нею. Возможно, вы боретесь, чтобы развить в себе любовь и мир, совершаете усидия ради их достижения. Мы скоро добьемся этого. Мы и тысячи долларов на радиопередачи посвященной доктрине любви. и они будут услышаны повсюду. Мы провозгласим любовь ко всему свету. Прекрасно. Провозглашайте, осуществляйте, тратьте деньги. Но откуда же эта скорость и агрессивность, которые скрываются за тем, что вы делаете? Почему вам приходится толкать нас к приятию вашей любви? Почему в этом деле заключены такое давление и сила? Если ваша любовь движется с такой же скоростью и силой, с какой движется у прочих людей ненависть, тогда здесь имеет место что-то другое. Это то же самое, что называть всему сметом. В подобную любовь включено столько честолюбия, что все дело принимает форму прозелитизма. Это совсем не открытая ситуация общения с вещами, как они есть. Конечный смысл понятия «мир на земле» состоит в том, чтобы полностью устранить идеи мира и войны, открыть себя целиком и в равной степени и для положительных, и для отрицательных аспектов мира, как если бы мы видели Землю с высоты птичьего полета, откуда видны свет и тьма, откуда принимаются и то, и другое. Вы не стремитесь защищать свет против тьмы. действие бодхисаттвы Похоже на сияние луны, отражённое в сотни чаш с водой. У нас получается целая сотни лун, по одной в каждой чаше. Открытость подразумевает именно такой вид абсолютного доверия и уверенности в себе. Открытая ситуация сострадания действует как раз таким образом. Они при помощи преднамеренных попыток создать 100 лун по одной в каждой чаше. Кажется, основная проблема, с которой мы встречаемся, заключается в том, что мы чересчур заняты стараниями что-то доказать. Эти старания вызваны безумием и ощущением нищеты. Когда вы стараетесь что-то доказать или что-то получить, вы более не остаетесь открытыми. Вы должны подвергать все проверке, все устраивать правильно. Это безумный образ жизни, и в действительности он ничего не доказывает. Можно было бы просто ставить рекорды, выраженные в цифрах и количествах. Мы построили что-то огромное, самое большое, собрали наибольшое количество чего-то, создали нечто самое длинное, нечто сверхгигантское. Но кто вспомнит этот рекорд, когда вы умрете? Или сто лет спустя? или через 10 лет, или через 10 минут. Рекорды, заслуживающие внимания, это рекорды данного момента, которые установлены сейчас. И они выражаются в том, действительно ли сейчас имеет место открытость и общение. Таков открытый путь, путь Бодхисаттвы. Бодхисатве все равно, даже если он получил медаль от всех Будд за то, что оказался самым храбрым бодхисаттвой во всей Вселенной. Это его совсем не заботит. В священных писаниях вы никогда не прочтете историй о бодхисаттвах, получавших медали. И это вполне справедливо, так как для них не существует необходимости что-то доказывать. Действие бодхисаттвы спонтанно. Это открытая жизнь, открытое общение. В нем совсем нет борьбы, нет скорости. Вопрос. Я считаю, что быть бодхисаттвой – это значит помогать людям, а у людей особые требования. Поэтому бодхисаттва должен совершать особые действия. Но как согласовать эту идею тотальной открытости с необходимостью совершать какие-то особые действия? Ответ. Быть открытым не значит быть безответным новобранцем. Это значит обладать свободой делать то, что требуется в данной ситуации. Поскольку вы не хотите ничего от нее получить, вы свободны действовать таким образом, который по-настоящему ей соответствует. И точно так же, если другие люди чего-то хотят от вас, это может оставаться их личной проблемой. Вам нет необходимости угождать каждому, Быть открытым – значит быть тем, что вы есть. Если вы не испытываете неудобства быть самим собой, автоматически и естественно возникают условия открытости и общения. Это подобно идее Луны и чаш с водой, о которой мы только что говорили. Если здесь есть чаши, они будут отражать вашу природу Луны. Если их нет, отражения не будет. или если они находятся здесь лишь наполовину, они отразят лишь половину Луны. Все зависит от них. Вы как Луна просто находитесь здесь, вы открыты, а чаши могут отразить вас, но могут и не отразить. Вы не проявляете ни озабоченности, ни беззаботности. Вы просто присутствуете. Ситуация развивается автоматически. Мы нуждаемся в том, чтобы приспосабливаться к каким-то особым ролям и окружению. Я думаю, многие из вас пробовали делать это в течение долгого времени, ограничивая себя, прилаживаясь к узко набору обстоятельств. Мы тратим так много энергии, сосредотачивая внимание на одном лишь месте, а потом, к своему удивлению, обнаруживаем, что существуют целые обширные области, которые мы пропустили. Вопрос. Можно ли действовать, проявляя сострадание, и все же делать вещи так, как их нужно делать? Ответ. Когда нет скорости или агрессивности, вы чувствуете, что имеется достаточно места для того, чтобы двигаться и что-то делать. Вы яснее видите то, что нужно делать. Вы становитесь более действенным, а ваша работа становится более точной. Вопрос. Ринпочи, я полагаю, что вы установили различие между открытым путем и путем внутренним. Не могли бы вы полно объяснить, какую именно разницу вы видите между внешним и внутренним? Ответ. Видите ли, слово «внутренний» в вашем употреблении как будто подразумевает борьбу, отвлечение внутрь самого себя, озабоченность по поводу того, Являетесь ли вы достаточно приличным, деятельным, достойным человеком? В этом подходе слишком уж много работы над собой, слишком много сосредоточенности внутри. Тогда как открытый путь – это работа исключительно с тем, что есть, полная свобода от опасений по поводу того, что нечто может не удастся, а кончится не так, как надо. Нужно отбросить безумную боязнь того, что мы можем не соответствовать ситуации. Можем оказаться отвергнутыми. Мы заняты исключительно жизнью, как она есть. Вопрос. Откуда приходит проявление теплоты? Ответ. Из отсутствия агрессивности. Вопрос. Не в этом ли цель? Ответ. Как путь, как мост. Вы не живете на мосту, а шагаете по нему. Переживание медитации автоматически проявляется некоторое чувство отсутствия агрессивности, которое представляет собой определение дхармы. Дхарма определяется как бесстрастие или отсутствие страстности, а это отсутствие страстности подразумевает отсутствие агрессивности. Если вы страстны, вы хотите быстро получить что-то, удовлетворить свое желание. Когда нет желания удовлетворения, нет скорости, нет агрессивности. Следовательно, если человек может действительно вступить в родство с простой медитацией, тогда автоматически возникает отсутствие агрессивности. Потому что здесь нет порывов к какому-то достижению, и вы можете позволить себе освобождение от напряжения, можете разрешить себе оставаться в компании с самим собой. можете дать себе возможность полюбить себя, подружиться с собой. Тогда мысли, эмоции, все, что появляется в уме, постоянно усиливает этот акт дружбы с собой. Можно выразить это и по-другому, если мы скажем, что сострадание есть земное качество медитации, чувство земли и прочности. Провозвестие теплоты сострадания заключается в том, чтобы не оказаться торопливым, и вступать в родство с каждой ситуацией, какова она есть. Совершенным примером этого принципа представляется имя американского индейца – сидящий бык. Сидящий бык очень прочен и органичен. Вы действительно находитесь здесь, присутствуете со всей определенностью, отдыхаете. Вопрос. Вы как будто говорите – что сострадание возрастает, но при этом подразумевается, что нам не надо его культивировать. Ответ. Оно развивается, растет, поднимается само по себе. Оно не требует никаких усилий. Вопрос. Умирает ли оно? Ответ. Кажется, нет. Шантидева говорит, что всякое действие, лишенное сострадания – Подобно посаженному мертвому дереву. А все, что связано с состраданием, подобно посаженному живому дереву. Оно растет и продолжает расти до бесконечности, и никогда не гибнет. Даже если оно представляется погибшим, оно всегда оставляет после себя семя, из которого вырастает другое дерево. Сострадание органично. Оно продолжается дальше и дальше. Вопрос. Существует определенный вид теплоты, которая приходит, когда вы начинаете чувствовать близость к кому-то. Затем эта энергия каким-то образом становится подавляющей. Она завладевает нами так, что у нас не остается никакого пространства, никакого места для движения. Ответ. Если эта теплота ничего не требует и не содержит самоутверждения, Тогда она будет самостоятельной и в основе своей здоровой. Когда вы готовите йогурт, и если повышаете температуру сверх необходимого уровня, или держите его укрытым дольше, чем нужно, вы вообще не получите хорошего йогурта. Если же вы доводите молоко до нужной температуры, а затем просто оставите его, получится хороший йогурт. Вопрос. Как же вы узнаете, когда его нужно оставить? Ответ. Вам нет необходимости постоянно усмирять себя. Вы должны доверять себе, а не проверять себя. Чем больше вы стараетесь следить за собой, тем более возрастают помехи естественной игре, ситуации и ее росту. Даже если вы делаете что-то рискованное, даже если окажется, что все дело может лопнуть, пойти по неверному пути, вы не тревожьтесь об этом. Вопрос. А что происходит, когда кто-то создает беспокоящую вас ситуацию? Ответ. Беспокойство совсем не помогает. Оно только ухудшает дело. Вопрос. Кажется, что процесс, о котором мы говорим, требует некоторого рода бесстрастия, Ответ. Да, в известной мере это так. Это положительное мышление. Склад психики, присущий ее богатству. Вопрос. А если вы чувствуете необходимость насильственного действия, целью которого будет благо данного лица? Ответ. Вы просто совершаете такое действие. Вопрос. Что вы делаете? когда боитесь кого-то, и, возможно, не без причины. У меня это обстоятельство разрушает сострадание. Ответ. Сострадание не смотрит сверху вниз на кого-то, кто нуждается в помощи, в заботе. Это образ мыслей вообще. Глубинное, органическое, положительное мышление. Страх перед кем-то обычно порожден неуверенностью относительно того, что вы такое. Именно потому вы боитесь данной отдельной ситуации или личности. Если вы в точности знаете, как будете вести себя в этой пугающей ситуации, тогда у вас нет страха. Страх приходит от паники, смущения, неуверенности. Неуверенность родственна недоверию к себе, чувству своей неадекватности в подходе к той таинственной проблеме, которую вы считаете угрожающей. Если вы действительно обладаете сострадательным взаимоотношениями с самим собой, страха не существует, потому что тогда вы знаете, что делаете. Если же вы не знаете, что делаете, тогда ваши проекции становятся в известном смысле методическими, предсказуемыми. Тогда вы развиваете в себе праджня, знание того, как отнестись к любой ситуации. Вопрос. Что вы понимаете в этом контексте под проекциями? Ответ. Проекция – это зеркальное отражение вас самих. Поскольку вы чувствуете неуверенность по отношению к самому себе, мир отражает эту неуверенность на вас. И отражение начинает вас преследовать. Ваша неуверенность преследует вас. Но это всего лишь ваше отражение в зеркале. Вопрос. Что вы имеете в виду, когда говорите, что если вы обладаете состраданием к себе, тогда вам известно, что надо делать? Ответ. Эти два аспекта медитации всегда проявляются одновременно. Если вы раскрываетесь по отношению к себе, если вы положительно относитесь к самому себе, тогда вы автоматически знаете, что надо делать, потому что вы не представляете загадку для самого себя. Это джняни – мудрость, самопроизвольно существующая мудрость осознания. Вы знаете, что вы существуете, знаете, что ваше существование спонтанно, вы знаете, что вы такое, поэтому вы можете одновременно позволить себе доверять самому себе. Вопрос. Значит, если бы я по-настоящему находился в дружбе с самим собой – тогда я не боялся бы постоянно сделать ошибку. Ответ. Так оно и есть. Тибетское слово, обозначающее мудрость Еше, то есть первоначальный разум. Вы это вы в начале всякого начала. Вы могли бы назвать это почти такими словами: не возникающее доверие к самому себе. Вам не надо находить начало. Это первоначальная ситуация, так что нет причины логически стараться отыскивать начало. Оно уже есть. Оно безначально. Глава 8 Чувство юмора. Было бы интересно рассмотреть этот предмет с противоположной точки зрения. В чем чувство юмора нет? Отсутствие чувства юмора как будто проистекает из отношения к жизни, как к суровому факту. Вы весьма сурово, смертельно честны, смертельно серьезны. Пользуясь аналогией, скажем, что вы подобны живому трупу. Этот труп живет среди боли с постоянным выражением боли на лице. Он пережил особого рода суровые факты, то, что он называет реальностью. Он смертельно серьезен. и в своей серьезности он зашел так далеко, что сделался ходячим мертвецом. Неподвижность этого живого мертвеца выражает противоположность чувству юмора. Его серьезность подобна тому, как если бы кто-то стоял за вами с острым мечом, если вы не медитируете как следует, если не сидите спокойно и прямо, этот кто-то готов нанести вам удар. И если вы не будете относиться к жизни должным образом, честно и непосредственно кто-то даст вам пинка Таково самосознание которое следит за собой наблюдает за собой без необходимости все что мы делаем находится под наблюдением и подлежит цензуре фактически за вами наблюдает не какой-то старший брат а ваше большое я другой аспект меня самого наблюдает за мной готов нанести удар, готовь поймать меня на любой моей неудаче. В подобном подходе нет никакой радости, нет совершенно никакого чувства юмора. Серьезность подобного рода связана также с проблемой духовного материализма. Поскольку я представляю собой часть особой линии практикующих медитацию, поскольку я связан с какой-то церковью и ее организацией, связан с ними силой своих религиозных убеждений, Я должен быть хорошим юношей или хорошей девушкой, честной, доброй личностью, примерным прихожанином. Мне необходимо согласовать свое поведение со стандартами церкви, с ее правилами и установлениями. Если я не выполняю своих обязательств, я буду осужден, сведен к сморщенному тельцу. Такова угроза торжественности и смерти. Смерти в смысле конца – для дальнейшего творческого процесса. Это отношение обладает качеством какой-то ограниченности и неподвижности. В нем совсем нет места для движения. Тогда можно спросить, а как же великие религиозные традиции и учения? Они говорят нам о дисциплине, правилах и установлениях. Как нам примирить их с понятиями чувства юмора? Хорошо. Рассмотрим этот вопрос внимательно. Действительно ли все установления, дисциплина, практическая мораль основаны на чисто рассудочной позиции противопоставления хорошего дурному? Действительно ли великие духовные учения призывают нас бороться со злом потому, что мы находимся на стороне света, на стороне мира? Говорят ли они нам, чтобы мы сражались против другой, нежелательной стороны – против всего плохого и темного. Это большой вопрос. Если в священных учениях существует мудрость, тогда не должно быть никакой войны. Пока человек вовлечен в войну, пока он пытается нападать или защищаться, его действия не являются священными. Это мирская двойственная ситуация, ситуация поля битвы. Не следует ожидать, что великие учения – могли быть такими глуповатыми, что они требовали быть хорошими, бороться со злом. Это был бы подход голливудских фильмов из жизни Дикого Запада. Там даже до того, как вы увидите конец, вам уже точно известно, что хорошие парни обязательно уцелеют, а чужих обязательно сотрут в порошок. Очевидно, что такой подход оказывается слегка глуповатым, но, пользуясь понятиями «духовной борьбы», Духовных достижений. Мы создаем ситуацию именно такого типа. Я не говорю, что чувство юмора должно проявляться в дикой развязанности. Я говорю только о том, чтобы видеть в жизни нечто большее, чем только войну, борьбу, двойственность. Если мы считаем путь духовности полем битвы, тогда мы слабы и не уверены. Тогда наш прогресс на духовном пути будет зависеть от величины завоеванного нами пространства. от наших собственных и чужих недостатков, от числа устраненных нами отрицательных качеств. С тем, как много тьмы нам удалось устранить, будет связана и сила света, который мы способны произвести. Это очень слабое основание. Едва ли можно назвать его освобождением, свободой, мукти, нирваной. ибо тут вы достигли освобождения при помощи победы над кем-то, другим, а это чисто относительное освобождение. Но я не хочу превращать чувство юмора в нечто торжественное. Боюсь, что люди поймут меня именно так. Но для того, чтобы действительно понять неподвижность, представленную в образе трупа, нужно избегать опасности превращения чувства юмора в серьезную вещь. Чувство юмора означает умение видеть оба полюса ситуации, как они есть. Мы как бы видим их с высоты птичьего полета. Существует хорошее, существует и плохое. А вы видите обе эти стороны в общем обзоре, как бы с высоты. Тогда вы начинаете чувствовать, что эти маленькие люди на земле, которые убивают друг друга или занимаются любовью, или просто остаются маленькими людьми, весьма значительны. В том смысле, что если они начнут превращать свою борьбу или свои занятия любовью в большие дела, мы увидим иронический аспект их суеты. Если мы усердно стараемся построить что-то грандиозное, действительно значительное, могучее, я на самом деле ищу чего-то, по-настоящему стараюсь бороться со своими недостатками, или я по-настоящему стараюсь быть хорошим. Тогда все теряет свою серьезность, становится бумажным тигром, и это чрезвычайно иронично. Кажется, что чувство юмора приходит от всепоглощающей радости, той радости, которая располагает местом для расширения в совершенно открытую ситуацию, потому что она не вовлечена в битву между этим и тем. Радость переходит во всеохватывающую ситуацию видения, и ощущение всей ситуации целиком, открытого горизонта. Эта открытая ситуация не имеет никакого намека на ограничение, на навязанную торжественность. И если вы действительно стараетесь относиться к жизни как к серьезному делу, если стараетесь навязать ей торжественность, как будто все в ней представляет большое дело, то это просто смешно. К чему такое большое дело? К примеру, Какой-то человек пытается практиковать медитацию, и его поза правильно на 100 или 200%. Будет ли это большим делом? Просто смешно. С другой стороны, может случиться, что человек старается выработать чувство юмора, старается всегда представлять вещи в смешном свете, находит юмор в каждом углу, в каждой трещине. Это само по себе оказывается очень серьезной игрой, потому одинаково смешно. Если вы доводите физическое напряжение до такой точки, где стискиваете зубы, кусаете язык и так далее, тогда неожиданно что-то в вас защекочет, потому что вы нагромоздили слишком много. Доходить до таких крайностей будет уж совсем нелепо. Эта чрезмерная напряженность сама по себе автоматически производит смешное впечатление. Есть тибетская история об одном монахе, который отказался от сенсорической жизни, решил уйти в пещеру и жить в ней, чтобы все время заниматься медитацией. До этого он постоянно думал о боли и страдании, и его звали Энгонакпа из Лангру, то есть чернолицей из Лангру, потому что он никогда не улыбался, представляя себе жизнь в виде боли. Многие годы он оставался в убежище, очень торжественный и смертельно серьезный. Но вот однажды, взглянув на святилище, он увидел, что кто-то принес ему в дар большой кусок бирюзы Когда он смотрел на этот дар, то заметил, что к нему подкралась мышь и попыталась утащить бирюзу к себе в норку, но не смогла этого сделать. Тогда она юркнула в нору и позвала другую мышь. Теперь уже две мыши старались тянуть кусок березы и не смогли его сдвинуть. Они запищали и позвали еще восемь мышей. И когда те пришли, в конце концов удалось втащить в нору весь кусок бирюзы Тогда Энго Накпа из Лангру впервые улыбнулся и стал смеяться. Это было его первым шагом к раскрытию внезапной вспышки просветления. Таким образом, чувство юмора не просто попытки шутить, или сыпать каламбурами, непреднамеренные усилия быть смешным. Оно заключает в себе умение видеть глубинную иронию противопоставления крайностей так, чтобы мы не попались на том, что принимаем их всерьез, чтобы мы могли избежать серьезного участия в их игре, игре страха и надежды. Вот почему опыт духовного пути так незначителен Вот почему практика медитации – самое незначительное из всех переживаний. Оно незначительно, ибо вы придаёте ему ценность. А когда вы поглощены этой незначительной ситуацией, открытости, без вовлечения в оценочные суждения, тогда вы начинаете видеть всевозможные уловки, происходящие вокруг вас. Кто-то старается быть серьёзным и духовным, торжественным, стремится быть хорошим человеком. Такой человек может принять всерьёз первую чьё-нибудь оскорбление, может даже захотеть подраться. Если же вы работаете в соответствии с глубинной незначительностью того, что есть, тогда перед вами открывается юмористическая сторона подобного рода торжественности у людей, которые превращают простые вещи в большие дела. Вопрос. В большинстве своём доводы в пользу того, чтобы поступать хорошо и совершать добрые дела, утверждают, Прежде накопи заслуги, будь добрым, отбрось зло, и впоследствии тебе будет даже легче отбросить эти добрые отсрочки. Что вы скажете о таком подходе? Ответ. Если мы посмотрим на него с точки зрения чувства юмора, идея отбрасывания чего-то кажется чересчур буквальной и наивной. Вы стараетесь быть хорошим и отбрасываете все, но вот ирония. Это совсем не значит, что вы отказываетесь от всего. Это значит приобрести еще больше. Такова смешная сторона вопроса. Кто-то, может быть, подумает о себе и решит, что он способен оставить тяжелую ношу, которую несет. Но оказывается, что отбросить ношу, отказаться от нее, тяжелее, в сотни раз тяжелее, чем нести то, что этот человек оставил позади. Легко отказаться от чего-то, Но побочный продукт такого отречения может состоять из какой-то очень тяжелой добродетели. Каждый раз, встречаясь с кем-нибудь, вы будете думать или прямо говорить. Вот я отбросил то и это. Отбрасывание может стать все более и более тяжелым, как если бы вы несли на спине большой мешок со спорами грибов. В конце концов, он становится огромным грибом. Вы его тащите, а он растет все быстрее и быстрее. На известной ступени человек может сделаться совершенно невыносимым, потому что наставил столь многое. Поэтому, если мы будем рассматривать практику медитации как очень серьезное дело, если мы сочтем ее важным занятием, тогда она станет затруднительной, тяжкой, подавляющей. Ваше положение уподобится состоянию человека, съевшего чрезвычайно плотный обед. Он чувствует себя почти больным, И начинает думать, как бы мне хотелось быть голодным. По крайней мере, я чувствовал бы легкость. А теперь в желудке вся эта пища. Я вот-вот заболею. Лучше бы я никогда ее не ел. Нельзя принимать духовность чересчур всерьез. Это будет собственным поражением, противоположным истинному смыслу отказа. Вопрос. В таком случае и ощущение трагичности –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 что просветленная личность преодолела? Ответ. Вам не обязательно нужно быть просветленным, чтобы отбросить трагичность. Если вы вовлечены в напряженность экстремальных ситуаций, в напряженность трагедий, тогда вы, может быть, начнете видеть и юмористическую сторону этих ситуаций. Как и в музыке, когда мы слышим нарастание крещенда внезапно, В момент остановки музыки мы начинаем слышать и молчание, как часть этой музыки. Здесь совсем не экстраординарное переживание. Это весьма обыкновенное земное переживание. Вот почему я сказал, что такое переживание вообще одно из самых незначительных, потому что мы не связываем с ним никаких оценочных суждений. Едва ли здесь существует какое-либо переживание. Конечно, если мы воспользуемся глубинной склонностью эго, мы сможем продолжать дальше, сможем говорить, что, поскольку это переживание так незначительно, оно является одним из самых ценных и необыкновенных переживаний и так далее. Но это был бы только еще один спекулятивный способ попытаться доказать, что мы поглощены большим делом. Однако такое переживание не будет большим делом. Вопрос. Процтины ли чувство юмора в каком-либо отношении переживанию внезапного просветления сатори? Ответ. Конечно. Есть рассказ об одном человеке, который умер смеясь. Это был простой деревенский житель. Однажды он спросил учителя свете о свете Амитабхи, который в силу традиционной иконографии бывает красным. В силу какой-то ошибки он решил, что учитель назвал цвет Амитабхи цветом золы в костре. И это повлияло на всю его практику медитации. Когда он практиковал созерцание видимого образа Амитабхи, Амитабха был серым. И вот этот человек умирал. Лежа на смертном одре он захотел удостовериться в правильности своей практики. И он спросил другого учителя о цвете Амитабхи. Учитель ответил, что цвет Амитабхи красный. Тогда умирающий внезапно разразился хохотом. Так вот оно что. Я представлял его цвета золы, а теперь вы мне говорите, что он красный. Он опять расхохотался и умер, смеясь. Таким образом, здесь вопрос в том, чтобы преодолеть своеобразную серьезность. Есть много рассказов о людях, которые оказались действительно способны увидеть пробужденное состояние ума во время смеха. Они видели контраст, иронию полярных ситуаций. Например, был один отшельник, а его поклонник оказывал ему поддержку, доставлял пищу и другие необходимые припасы. Чаще всего он посылал все это с женой или дочерью. Но вот однажды отшельник услышал, что жертвователь собирается прийти к нему сам. Отшельник подумал, что надо произвести на него приятное впечатление, почище прибрать святилище и навести порядок в келье. Он принялся за работу, все вычистил, привел в порядок, добился того, что святилище стало выглядеть весьма впечатляюще, с чашами воды и ярко горевшими масляными светильниками. Окончив работу, он присел и оглядел помещение. и общий вид привел его в восхищение. Все выглядело таким опрятным, даже как будто не вполне настоящим. Внезапно к своему удивлению он понял, каким оказался лицемером. Тогда он отправился на кухню, стал горстями хватать залу и швырять ее на алтарь, пока всюду не возник полный беспорядок. Когда покровитель пришел, его чрезвычайно поразил такой вид комнаты, отсутствие в ней опрятности. Отшельник не смог удержаться от смеха и с хохотом сказал «Я постарался привести в порядок комнату, но потом подумал, что, пожалуй, надо показать вам все в таком виде». И оба, покровитель и отшельник, разразились хохотом. Для обоих этот факт стал великим моментом пробуждения. Вопрос. каждой лекции – Вы описываете какую-нибудь ситуацию, которая кажется безвыходной, которая захватила нас, в которой мы уже запутались. Мне просто хотелось бы знать, что вы хотите этим сказать. Существует ли какой-нибудь выход? Ответ. Видите ли, здесь дело в том, что если мы все время говорим о каком-то выходе, тогда оказывается, что мы заняты фантазиями, мечтами о спасении, об избавлении. о просветлении. Нам надо быть практичными. Мы должны рассматривать то, что существует здесь и сейчас, а именно наш невротический ум. Когда вы полностью ознакомились с отрицательными состояниями своего бытия, тогда нам автоматически становится известно, в чем заключается выход из положения. А если мы разговариваем о том, каким прекрасным и радостным будет достижение цели тогда мы становимся чрезвычайно искренними романтиками. И такой подход к делу становится препятствием. Надо проявлять практичность. Это как посещение врача во время болезни. Если врач собирается лечить вас, ему прежде всего необходимо знать, что у вас не в порядке. Здесь вопрос не в том, каким здоровым вы могли быть. Последнее к делу не относится. Если вы скажете врачу, что у вас болит, тогда это и будет выходом из вашей болезни. Вот почему первым поучением Будды было поучение о четырех благородных истинах. Нужно начать с понимания боли, страдания, дукха. Затем, постигнув существование дукха, мы идем дальше, к причине страдания и к пути, ведущему к освобождению от страдания. Будда не начинал с учения о красоте переживания просветления. Вопрос. Следуя обычным стандартным оценочных суждений, я обнаруживаю, что представляю описываемые в последних лекциях ошибки и препятствия, как в некотором смысле принадлежащие более продвинутым, чем те, которые были описаны в ранних лекциях. Правильно ли это? Ответ. Это верно. Даже после вступления на путь как это бывает в случае бодхисаттвы, если вы начали пробуждаться, у вас может существовать склонность анализировать свое состояние пробуждения. Это включает процессы наблюдения над собой, анализа и оценки. Они продолжаются до тех пор, пока практикующий не испытает резкого удара, называемого ваджра-самадхи. Это последнее состояние самадхи во время медитации. Достижение просветления называется подобным в потому что оно не выражает что-то незначительное. Оно глубоко рассекает все наши уловки. В состоянии открытости, как об этом свидетельствует история жизни Будды, имеют место искушения мары, которые бывают чрезвычайно тонкими. Первое из них – это страх физического разрушения. Последнее – Соблазн со стороны дочерей Марры – это соблазн духовного материализма, и он чрезвычайно могущественен, ибо представляет собой мысль о том, что я чего-то достигла. Если мы думаем, что мы чего-то достигли, что-то сделали, тогда мы соблазнены дочерьми Марры, впали соблазн духовного материализма.